Не знаю, как далеко мы отошли от гнусного пруда, когда это со мной произошло. Я уже начал было успокаиваться, убеждая себя в том, что «Ничего страшного, черт побери, не случилось! Это всего лишь пиявки, подумаешь, невидаль какая!» Когда перед глазами у меня все помутилось, и я свалился прямо на рельсы, при этом, судя по всему, сильно ударившись головой о шпалу. Сознание покинуло меня, и я как будто утонул в громадной пуховой перине». Чьи-то руки перевернули меня лицом вверх. Наверное, те же ощущения испытывает боксер после нокаута, когда рефери, склонившись к нему, начинает считать до десяти. Сквозь ватную пелену доносились до меня слова. «С ним!» всё Ты думаешь, солнце? Горди ты!» Я им, наверное, ответил что-то совсем уже не членораздельное, поскольку лица их приняли крайне озабоченное выражение. «Необходимо что-то предпринять!» Голос принадлежал Тедди. «До дома мы его не донесем!» После этих слов я снова провалился в небытие. Через какое-то время туман вокруг меня рассеялся, и я расслышал Криса. «Ну ты как, Горди, очнулся?» «Да вроде бы», — сказал я, и попытался сесть. Перед глазами тут же вспыхнули мириады ослепительных искр и также мгновенно погасли. Я открыл и снова прикрыл глаза. Искры не возвращались. Тогда я очень медленно встал. «Ну ты напугал нас, Горди», — проговорил Крис. «Водички хочешь?» Я кивнул. Он протянул мне флягу с теплой водой, и я сделал три больших глотка. «Что с тобой было, Горди?» — обеспокоенно спросил Верн. «Да вот, посмотрел на твою физиономию и тем самым совершил непростительную ошибку хе <смех> <смех> расхохотался Тедди. «Вот дает! Он еще и шутит! Ну, значит, Горди с тобой правда все нормально!» «Ты в порядке?» — настойчиво переспросил Верн. «Вполне. Да, теперь все окей». Просто как вспомню этих кровопийц, так из катушек долой. Они согласно кивнули. Каждый, вероятно, ощущал что-то похожее. Мы перекусили в теньке и продолжили путь. Крис с Тедди впереди, а мы с Верном в роли замыкающих. Идти, судя по всему, оставалось уже недолго».